Ты со своими ребятами в операционный зал, негромко распорядился командир. Сопольников, к сейфам. Алапин, в дирекцию. Быстро. И чтобы ни-ни, одним словом, ноги при входе вытирать. Увидев вошедших в кабинет вооруженных матросов, Коншин побледнел. Рука с растопыренными пальцами нашарила трубку телефона, но голос барышни с коммутатора не откликнулся. По указанию Смольного телефона частных банков в этот день были отключены с 10 часов утра до 2 часов дня. Не беспокойтесь, господин Коншен, звонить вам никуда не надо, сказал Минжинский и положил на рычаги брошенную трубку. По распоряжению советского правительства все коммерческие банки заняты сейчас военными отрядами. По какому праву? Коншен справился с растерянностью и оврёл голос. Вскочил за столом и даже приподнялся на цыпочки, чтобы казаться более рослым. Это произвол! Мы частное коммерческое учреждение. Я протестую. Протестуете против совнаркома? Директор смешался, покосился на вооружённых матросов, выжидательно стоящих возле двери, и сбавил тон. Заявил, что к совнаркому он относится лояльно, но протестует против методов грубой силы. Наш банк выполняет все оговорённые условия. Мне только что представили на подпись справку о состоянии кассы. Вот, сию минуту. Руки Коншина суетливо перебирали на столе бумаги, и могли найти нужную справку. Мы соблюдаем все условия, к сожалению, господин Коншин, факты убеждают, что вашим справкам верить нельзя. Разрешите представить революционного комиссара Русского торгового промышленного банка, товарищ Островский. Пожалуйста, ознакомьтесь с его мандатом. Вдроживающими пальцами Коншин взял мандат и увидел внизу стремительную хорошо известную теперь подпись Ульянов-Ленин. Сообразив, что немедленный арест не грозит, Коншин поправил взбившийся воротничок и без нужды переложил с места на место сафьяновую папку стесненной золотой монограммой. Вячеслав Рудольфович понимал, что Коншин старается выиграть время, опомниться, сообразить, найти выход. Лихорадочно думает, как призвать на помощь акционеров, вкладчиков, банковских служащих, кредит-труд, крикнуть им, что комиссары забирают их капиталы, кровные денежки. — Что же вы желаете, господин Минжинский? — спросил Коншин с сухим, хорошо отработанным, вежливым тоном, который всегда барьером ограждал директора от нежелательных визитёров. Не я желаю, а советская власть предписывает. Прошу сдать ключи от сейфов и кладовых. У директора ключей нет. Они находятся у кассиров и у членов правления, ответственного за хранилище. У господина Варламова, уточнил Минжинский, будьте добры, в таком случае пригласить сюда господина Варламова и главного кассира. Коншин нажал кнопку звонка. В дверях появился секретарь. Возвратившись минут через 10, он доложил, что Варламов и главный кассир отсутствуют. Отправьте наряды по домашним адресам, распорядился Вячеслав Рудольфович. И немедленно доставьте этих господ под конвоем в банк. Через 2 часа ключи от кассы кладовых Русского торгового промышленного банка оказались у комиссаров. Однако возникло ещё одно непредвиденное обстоятельство. Кладовые банка имели внутренние бронированные двери. Ключи от этих дверей находились у артельщиков, доверенных лиц, которые на договорных началах за соответствующие вознаграждения выполняли обязанности кассиров и инкассаторов частных фирм и компаний. «Без ключей не осилить, товарищ Минженский», — сказал командир отряда, постучав рукоячью нагана по стальному прямоугольнику, загораживающему вход в кладовую. На совесть работана. Видно, здорового грабителя опасались. Матрос был наивен. Он не знал, что банки чаще всего грабили не взломщики. К полудню кое-кого из артельщиков удалось доставить в банк, но они потребовали, чтобы перед сдачей ключей наличность складовых была пересчитана и принята по акту. Отказать в такой просьбе было нельзя. Тем более, что Вячеслав Рудольфович и Островский Ни без основания опасались, что между суммами, указанными в кассовых книгах, и фактическим наличием могут обнаружиться несоответствия. Банкам было предложено на следующий день начать обычные финансовые операции под контролем комиссаров.